Настасья Шер. Халифат в пламени страсти. Глава 1. Дисклеймер. Эта история целиком и полностью выдумана автором, с реальными событиями не имеет ничего общего. В книге присутствуют насилие, в том числе и сексуальное. Вышла в зал аэропорта и осмотрелась вокруг. Здесь ожидали многих, и меня, наверное, тоже. Пробежалась взглядом по табличкам, нашла своё имя Рязанцева Аня. Улыбнулась мужчине, держащему табличку, помахала ему рукой. Мужчина улыбнулся в ответ. И всё же странно, что за мной прислали водителя. Расул ведь так ждал меня. Хотя, может, у них так принято. Отмахнувшись от назойливых мыслей, я зашагала к водителю. И уже через минуту мчалась навстречу своей новой жизни. Интересно, как меня встретят его родные, и не преувеличивал ли он, говоря о их гостеприимстве. Конечно же, я волновалась. Во-первых, я ещё не видела своего жениха вживую, а во-вторых, у меня не было денег, чтобы уехать в случае чего назад. Билет в один конец потому что возвращаться домой я не планировала. Намучилась, хватит. Выйду замуж за Расула, заведу семью, о которой столько мечтала, но не имела. И стану восточной женщиной. Ну и что, что в Сирии? А где мне будет лучше? Лучше там, где нас нет, правильно сказал мудрец. Мы приехали к какой-то гостинице. Водитель вышел, начал доставать мои чемоданы из багажника. Я тоже вышла. А мы разве приехали? Спросила у него по-русски, но мужчина лишь улыбнулся мне, что-то сказал на арабском. А затем сел в машину и уехал. Я с чемоданами осталась стоять у гостиницы. «Эй, русская, иди!» Какой-то мужчина в длинном халате поманил меня к себе. «Здравствуйте, а вы знаете, где я могу найти Расула?» «Иди, иди!» Манил он меня, словно дурочку. «А ей есть дурочка!» примчалась неизвестно куда. расул тут!» продолжал мужчина, и я пошла за ним. Меня оставили в лобби на мягком диване. Мужчина, пригласивший меня внутрь, взял мои чемоданы, поставил их рядом с диванчиком, на который я уселась, и исчез. Я ждала долго, около получаса. За это время успела надумать себе. «Да чего только не успела!» А потом вышел он. Высокий и лысый мужчина с бородой в длинной джелобии. Он прошёл к дивану напротив, сел на него, широко расставив ноги. «Здравствуй, Аня», — заговорил он по-русски. С сильным акцентом, но разобрать слова можно. «Здравствуйте. Может, вы знаете, где я могу найти Расула?» Мужчина помолчал, окинул меня внимательным взглядом и задумчиво почесал бороду. «Расула...» — Нет. Есть я. Я заказал тебя себе. Теперь ты моя. — Что значит ваша? Кто вы? — Меня зовут Асад. На данный момент это всё, что тебе нужно знать. Свои вещи можешь оставить здесь, они тебе не пригодятся. Ты голодна? Хочешь пить? — Я... Нет. Вы меня не поняли. Я не Расула. Нет никакого Расула. Есть только вербовщик, который доставил тебя мне. Повтори моё имя. А... Ассад? Правильно, Ассад. Только для тебя, господин Ассад. Запомни моё имя. Недели ранее. «Привет, принцесса!» Приветствует меня Расул. В его глазах загораются огоньки восхищения. «Ты так красива, что я теряю до речи, когда вижу тебя, моя принцесса!» «Не смущай меня», — улыбнулась я краснее перед экраном ноутбука. «Ну Но ведь это чистая правда. Не представляю, как раньше жил без тебя. Ты мне нужна. Скажи, когда мы уже встретимся? Не мучай меня!» «Я не знаю. Пока не получается». Мне было стыдно сказать Расулу, что у меня нет денег на билет. Да и ехать в чужую страну немного страшновато. Там другие законы и традиции, и едва ли родители Расула обрадуются нищей невестке из холодной России. «Ты зря так боишься. Мои родители будут очень рады тебе», — сказал Расул, будто прочитав мои мысли. По поводу денег и билета тоже не беспокойся, я всё оплачу. э Кстати, сегодня курьер доставит тебе мой подарок. Подарок? Что там? Не удержалась я. На день рождения он подарил мне браслет с бриллиантами, а на Новый год — колечко. И хоть мы ни разу в жизни не виделись лично, он не стеснялся задаривать меня подарками. Правда, и я не стеснялась их принимать. Я чувствовала, Расул тот самый. «Курьер приедет, и увидишь сама». Улыбнулся мне мой восточный принц. «Мне неудобно принимать от тебя такие дорогие подарки». «Я больше не хочу ничего слышать. Я покупаю тебе билеты, мы встречаемся у меня дома. Тебя встретит в аэропорту мой человек и отвезёт тебя ко мне домой. Мои родители ждут встречи с тобой». «Я не знаю, это как-то неудобно. Я не хочу стеснять твоих родителей». «У нас огромный дом». Ты никому не помешаешь, э, тем более ты моя невеста. Все уже ждут тебя.